Время действия – следующий день. Место действия – школа Керин. «Господин учитель», – обращается Юнми к учителю музыки, – «можно мне воспользоваться роялем? Я хочу сыграть он не одну мелодию». Учитель музыки окидывает взглядом Херин и ее подругу, скромно стоящих позади Юнми. «Чем не устраивает электронное пианино? Почему рояль?» Переводя взгляд на просительницу, спрашивает он. «Понимаете, сон ним»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 «Порою в мою голову приходят просто поразительные вещи», – пожимает плечами Юнми. «А ну ладно, раз так», – говорит сценарий, переведя взгляд с лица на лоб Юнми и с уважением смотря на него. «Так, значит, ты есть пятый член группы, о котором писали?» – спрашивает кто-то из толпы. «Возможно», – снова пожимает плечами Юнми, опуская голову и вновь нацеливаясь палочками в свою чашку.